деревянного коня. Сосед, решив, что не такой почет заслуживает знатная особа, ткнул кулаком в его тугой живот. Как барабан откликнулась утроба. Но мастер по лицу его огрел рукой, насколько позволяла злоба. Сосед Синон знатная особа адаму сказав ему хоть я тяжелел и мне в движении тела непокорно рука еще годна для этих дел шагая в пламя молвил тот задорно ты был не так то на руку ретив а деньги бить она была проворна потому что Руки у тебя были связаны. И толстопузой, в этом ты правдив, куда правдивее, чем когда Троянам давал ответ, душою покривив. И грек, я словом лгал, а ты чеканом. Всего один проступок у меня, а ты всех бесов превзошел обманом. — Клятва преступник! Вспомни про коня, ответил вздутый, и казнись позором всем памятным до нынешнего дня. А ты казнись, сказал Синон, напором гнилой водицы, жаждой иссушен, и животом заставись, как забором. Тогда монетчик, искнее времен, твою гортань от скверны раздирала. Я жажду, да, и соком наводнен, а ты горишь, мозг болью изглодала, и ты бы кинулся на первый зов лизнуть разок нарциссово-зерцала, то есть воду, в которую смотрелся влюбленный в свое отражение нарцисс. Я вслушивался в звуки этих слов, но вождь сказал, «Ну, что ты нашел за диво? Я рассердиться на тебя готов». Когда он так проговорил гневливо, я на него взглянул с таким стыдом, что до сих пор воспоминание живо. Как тот, кто, удрученный скорбным сном, во сне хотел бы, чтобы это снилось, — О сущем грезе, как они небылом, таков был я. Мольба к устам теснилась. Я ждал, что, вняв ей, он меня простит, И я не знал, что мне уже простилось. — Крупней вину смывает меньший стыд, — сказал мне вождь. И то, о чем мы судим, тебя уныньем пусть не тяготит. Но знай, что я с тобой, когда мы будем Идти, быть может, также взор склонив К таким вот припирающимся людям Позыв их слушать, низменный позыв. Песнь тридцать первая Язык, который так меня ужалил, что даже изменился цвет лица, мне сам же и лекарством язву залил. Копье Ахилла и его отца бывало так же слышал я причиной начальных мук и доброго конца. Язык Вергилия, ужаливший Данте упреком и вызвавший на его лице краску стыда, Сам же исцелил его душевную рану утешением. Копье Ахилла, унаследованное им от его отца Пелея, наносило раны, которые могли быть исцелены только вторичным ударом того же копья. Спиной к больному рву мы шли равниной, которую он поясом облек, и слово — Не промолвил ни единый. Мы шли равнины, отделяющие десятый ров злых щелей от центрального колодца.